Глава 16: Выбор и его последствия. Поездку в город решила не откладывать. Позвала Тайхана, который явно был удивлен, зачем нам нужно в город, если мы недавно там были. Но сопротивляться не стал. Пожал плечами и снарядил повозку. В этот раз я надела шляпу и даже взяла зонтик и веер. Почему-то мне было жарко, даже душно. Наверное, пора прекращать думать о том, что случилось утром, Потому что щеки краснели от одного только воспоминания. Тайхан спокойно правил, думая о чем-то своем, а я с ужасом представляла, что будет, если я все же забеременела. Еще один ребенок? Да зачем он мне? Что я буду с ним делать? Родить и торжественно обвязав ленточкой вручить отцу? Будет забавно. Представила изумленное лицо Кейташи, захихикала. Тай даже не оглянулся. О чем же он сейчас думает, если вообще не замечает ничего вокруг? Спрашивать не стала, знаю, что все равно не скажет. Отшутится, переведет разговор. Оборотень. Умеет уходить от нежеланных разговоров и неприятных людей. Все равно не человек, даже если с людьми воспитывался. Чужак, мы с ним оба чужаки. Я Гюидо, а он оборотень. Отлично. Поворачивай к дому сэя Нике. Сей! Особое обращение к лекарю. Лекарь в Эльхоне особо почитаемо. Ты больная матушка? Наконец ожил Тайхан. Нет, у меня пара вопросов. По поводу Кея. Думаю, что не стоит. Нет, я хочу найти учителя для Мэйгуд, Быстро придумала я. А, ясно. Успокоился, снова ушел в свои раздумья. Остановил повозку возле скромного одноэтажного домика с высокой зеленой крышей, на которой была установлена фигурка журавля. Эту птицу позволяли ставить только к домам особо почтенных людей. Сэй был одним из них. Он, кстати, у меня роды принимал когда-то. Я отчаянно боялась родить чудовище, и поэтому буквально силой притащила беднягу в дивный сад. Ничего, мы потом вполне подружились. Меня здесь знали хорошо. Платила я за услуги неизменно щедро, По ерунде не обращалась, поэтому Лея Дану, почтенная супруга лекаря, немедленно провела меня в гостиную, несмотря на то, что Сайники сегодня никого не принимал. Он вообще предпочитал приходить к своим пациентам лично, в дом пускали не каждого. Но меня пустили и даже налили чая. На мою удачу услуги лекаря сегодня понадобились только мне. Это и неудивительно. Ильхонцы практически всегда здоровые люди. К тому же услуги этого лекаря стоили весьма дорого, и по мелочам, вроде ангины или сломанной конечности, его не вызывали. Для простых случаев есть гораздо более знающие доктора. Вот когда они не знают, как лечить, или выписанные ими процедуры не помогают, тогда зовут Сея Ники. Ну а я сразу предпочитала обращаться к высококлассным специалистам. Хотя на самый крайний случай у меня еще была Рене. Сейники вовсе не старичок, как можно подумать из его репутации. Это довольно высокий и весьма привлекательный мужчина. Ему едва минуло 50. Для эльхонцев это даже не период увядания. Скорее уж, самый пик зрелости. К тому же стройное телосложение, длинные черные волосы с белыми прядями, ровный цвет лица. Сейники бережет себя, всегда надевает шляпу в жаркий день. И весьма злое чувство юмора его только молодят. «Хм, если он возьмет в ученица мой Гуд, это будет даже забавно. Она его в ехидстве может и переплюнуть. К тому же я ему могла доверить честь своей дочери. Он вообще был первым человеком, кто взял ее на руки». «Моя любимая пациентка!» — радостно провозгласил Сайники, появляясь в дверях и картинно расправляя плечи. Посмотреть было на что. Он был в запахнутой рубахе без рукавов и широких домашних штанах. Гладкая мускулистая грудь и сильные руки, и вправду были красивыми. Я оглядела его с явным удовольствием, но не забывала, что жена у него вообще-то наполовину оборотень и запросто отгрызет голову любому, кто попробует покуситься на ее пару. Смотреть можно, трогать нельзя, но мне и не хотелось никогда. Сыники, я сразу по двум вопросам. «Рассказывай, Лея». «Мне нужен амулет от беременности». Не стала тянуть я. «Чего уж перед врачом юлить?» Конечно, нормальный воспитанный ильхонец сначала бы полчаса вел изысканную беседу, интересуясь делами самого доктора, но в данной ситуации время-деньги, как любили говорить у нас в Роналевсе. «Я тебе давно говорил, что твои старшие ученицы порой бывают очень настойчивы». Мягко улыбнулся Сайнике опускаясь на кресло и протягивая руку к чашке. Его супруга, которая вовсе не собиралась оставлять мужа наедине со мной, к этому я тоже давно привыкла, тут же налила ему чай. Хотя правильнее было бы надеть этот амулет на Тайхана. «Нет, это не для учениц», — тоскливо вздохнула я. «Для меня». «Великие журавли», — округлил глаза Нике. «Кого ты нашла? Ох, прости, это не моё дело». «Не твое, согласилась я. «Так уж вышло, что я провела ночь, ну, в смысле утро, демоны, неважно. Я была с мужчиной, теперь я волнуюсь, и мне нужен амулет на будущее». «Я, пожалуй, вас оставлю», — мягко пропела Лея Дану. «К чему мне слушать разговоры врача и пациента?» Мы проводили ее озадаченными взглядами. А раньше она никогда не покидала комнаты, когда я приходила и даже в дивный сад приезжала вместе с мужем соники откашлялся и поглядел на меня чуть виновато ты уверена что уже не беременна прямо спросил он у тебя в первый раз было быстро нет не уверена поэтому и приехала сколько времени прошло оживился лекарь сейчас мы все узнаем только ведь я роды больше не принимаю но ради тебя возможно сделаю исключение Глаза его заблестели, и я поняла, что очень скоро весь Шейнар будет угадывать имя моего любовника. Или хонцы ужасные сплетники, а уж доктор всегда знает больше других. Навряд ли ему следует знать про Кейташа. Пусть себе гадает. «Прошло меньше одного дня», — сообщила я таинственно. «Рано», — вздохнул лекарь. «Можно точно сказать не раньше, чем через неделю. Приезжай позже, а амулет я тебе дам, может и пригодится». Но ты говорила про два дела. Да, второе даже серьезнее, чем первое. У Мэй открылся дар целителя. Не стал уточнять, что он года три как открылся это не столь и важно. И она твердо намеревается изучать медицину. Посоветуй мне книги и учителя на первое время. Насколько сильный дар! Сайники весьма оживился, весь подобрался и хищно засверкал глазами. Я ждал этого много лет. Правда, по моим подсчетам, Дар должен был явить себя лет в тринадцать, но ей почти шестнадцать, верно? Ну так она только наполовину Фейри, зато ее отец — один из сильнейших. Я растерянно посмотрела на него. Ты ждал? Милейшая моя Лея Мальва. Я на это очень надеялся. Разумеется, я буду учить ее сам. Книги сейчас найду, пусть пока начинает изучать. Приезжать буду три раза в неделю. Потом, когда моей исполнится двадцать, она начнет ходить к больным вместе со мной, а если ты позволишь, то и раньше. Так насколько сильна ее магия? Она умеет уже останавливать кровь, сращивать мягкие ткани». Я вздохнула, прямо поглядев в радостное лицо лекаря. Вот не хотелось говорить, но, видимо, придется. Иначе как он назначит цену за учебу? «Это секрет, Сейники. Обещай мне. Я буду молчать, как камень». Мгновенно стал серьезным мужчина. Клянусь. Что ж, его клятве можно верить. Он сохранил в тайне вопрос отцовства Мэй Гуд, даже жене своей не сказал: Мэй, может, срастить кости и заделать дырку в легком. Некоторое время лекарь молчал с каменным лицом, а потом очень осторожно сказал: Я даже знать не хочу, какой ценой ты об этом узнала. Но дар очень велик. Кто ее учил? Она не могла сама, тут мало одного дара». «Русалка», — вздохнула я. «В смысле, Мэйрэйни Адро?» «А где ты нашла Мэйрэйни Адро?» «А, я понял. Дивный лес?» «Да, она сестра Гармониона». Сайники несколько раз шумно втянул носом воздух. Руки у него заметно дрожали. Я с любопытством наблюдала за всегда сдержанным мужчиной. «Чего это он так разволновался?» Да ты понимаешь, какое сокровище твоя, мой Наконец выкрикнул он и нервно опрокинул в себя чашку чая. А ты ее, а ты ее на кого учила? Великие журавли, мы с этой девочкой завоюем весь мир. Дар такой силы, да еще природный учитель. Невероятное везение. Сколько? прямо спросила я, догадываясь, что цена растет с каждой минутой и с каждым моим словом. Двести рюпов». «Сколько?» — поперхнулась я. «Мои учителя обходились мне вдвое дешевле». «Мало? Ну да, такой дар. Триста, триста пятьдесят больше не дам. И только тогда, когда Мэй будет моей помощницей». «А обучение?» — спросила я, все еще не понимая. «Книги я достану, а вот за консультации известных учителей придется платить», — озабоченно покачал головой Сейники. «Справедливо будет разделить расходы пополам». И некоторые книги можно найти только в императорской библиотеке. Кажется, у тебя несколько учениц при дворе. Сможешь мне дать рекомендательные письма? Я немедленно поеду и закажу копии. Или хотя бы выучу то, что мне удастся прочитать. Я вышла из дома Сея Ника с противозачаточным амулетом, специальной серьгой в ухе, переполненная чаем и с гудящей головой. Кстати, амулет достался мне бесплатно. На вопрос о стоимости лекарь просто от меня отмахнулся, явно мысленно уже пребывая в императорской библиотеке. Великие журавли, да он мне целый час пытался рассказать об открывающихся перед ним перспективах. Вместе с Мэй он сможет не просто лечить людей, он сможет их резать. Операции в Эльхоне были крайне редки, ведь если больного можно было усыпить определенными снадобьями и тем самым уберечь его от болевого шока, то, возможно, и лихорадка. Могла свести на нет самые успешные манипуляции с внутренними органами. Да и многое лекарь вылечить просто не в состоянии. Неправильное строение сердца, к примеру, или же опухоли. Меня его энтузиазм скорее пугал. Я понятия не имею, готовы ли к этому мой гуд, но перебивать почтенного лекаря я не решилась. Хорошо, еще Лея да, но спасла меня, вежливо, но непреклонно выпроводив из дома. «Успешно!» — спросил заспанный Тайхан. — Что он сказал? Я поглубже натянула шляпку, надеясь, что сын не заметит новой серегии, и пробормотала. — Более чем. Обучение бесплатно заплатить придется только за редкие книги. А потом Сайника берет Майгут в ученице и будет ей платить 350 рюпов. — В год? Маловато будет. — В месяц? Тайхан удивленно присвистнул и почесал затылок. «Будь уверена, он из моей все соки выжмет. Он отработает каждый рюб». «Не сомневаюсь. Что ж, это ее выбор. Никто ее не заставлял». «Ну да. К тому же она девочка с характером. Мне даже немного жаль Сэй «Мне тоже. Ему жена еще покажет, как брать молодых и красивых учениц. Боюсь, как бы она его не придушила в порыве ревности». «А это уже его выбор», — тихо рассмеялся Тай. Никто его не заставлял жениться на оборотнице.